Глава 33. Лея. Я была шокирована предложением Марка оставаться каждый раз со мной, когда мама будет в ночную. Бояться его не боюсь. На каком-то особенном уровне понимаю, что он меня не обидит. Да и за последнее время парень только меня спасал. «Ма, а что тут делал папа?» Задала я вопрос, как только Авдеев ушел домой. «Не знаю, милая», — ответила родительница, тяжело вздохнув. «Я видела у нее недоумение во взгляде. Она сама не понимала, что происходит, и вообще, зачем он тут появился. Когда родители развелись, он никак не интересовался моей жизнью, да и вообще не участвовал. «Лея, я сейчас приведу себя в порядок после смены и пойду в участок, а ты, пожалуйста», «Никуда пока из дома не выходи», — дала указание мама. «Как твоя нога? Мазью мазать не забываешь?» «Мажу», — буркнула в ответ. «Мне так не хотелось, чтобы меня оставляли одну». Прошла насыщенная неделя. Мы так и не поняли, зачем отец приходил под покровом ночи, что он искал в подвале. Мама ходила на смены, а Марк каждый раз оставался со мной. За это время мы очень сдружились, и я на него посмотрела с другой стороны. Он оказался очень заботливым, все время возился со мной, запрещая делать лишнюю нагрузку на ногу. В школе постоянно замечала завистливые взгляды, от которых хотелось дернуть плечами. Так, к концу недели я уже бегала очень даже бодро, что радовало не только меня. Даже сходила с Марком на школьную дискотеку, Где танцевала с ним под завистливый взгляд Крис. Я прямо чувствовала его своей спиной, от чего по телу прошла неприятная дрожь. Все хорошо, спрашивает довольный сосед, когда чувствует изменения во мне. Да, вру ему. Не хочу говорить ему, как раздражает меня эта девица. Кристина просто пожирает его глазами пока руки парня нежно меня обнимают, а я уже ревную его к ней, ведь замечаю, что они частенько общаются, и она вхожа к ним в дом. Но спрашивать и закатывать истерики не хочу. Не так меня воспитывала мама. «Лея», — зовет меня Марк, вырывая из раздумий. «Завтра начинаются каникулы. Чем думаешь заниматься? В этой части страны зимы теплые, И почти никогда не бывает снега, поэтому сейчас теплая осень и неделя каникул. В честь этого сделали типа осеннего бала. Пока не решила. А у тебя есть предложение? Спрашиваю, задорно ему подмигивая. Интересно, что он уже мог там придумать? Завтра ничего на обед не планируй. У меня для тебя будет сюрприз. Говорит мне загадочным тоном, распаляя во мне интерес. Ну, хоть намекни мне. Прошу его, чтобы хоть немного раскрыл секрет. Не, даже не проси. А то какой тогда получится сюрприз? Потешается надо мной. Только одно скажу. Надеваю удобную одежду и обувь. Не густо. Но от этого еще интересней. Поэтому не стала его больше расспрашивать и вытягивать информацию. Ждать не так уж и долго. Но это я думала, пока мы были на дискотеке. А вот когда пришла домой, то не могла перестать думать о сюрпризе. Все пыталась догадаться, что он там придумал. Может, он мне расскажет, зачем так часто шастает в лес? Я как-то пыталась проследить за ним, но мало того, что потеряла его из виду, так еще чуть сама не заблудилась. Больше я туда не ногой. Да и в последнее время не до этого было, хотя до сих пор провожаю его туда взглядом. «Надеюсь, он там ничем таким незаконным не занимается?» Да и спросить как-то неловко. «Ну что, готово?» Спрашивает меня сосед, когда зашел за мной в обещанное время. «Да», — ответила с предвкушением обещанного сюрприза. «Мы идем в сторону леса по тропинке, именно той, на которой я вижу его так часто». «Хочешь, я открою тебе...» «Свой секрет?» Спрашивает Марк, внимательно глядя в мои глаза. «Не побоишься?» Останавливается он недалеко от уже более густой части леса. Я лишь быстро киваю. Хочу удостовериться, что мои догадки не верны, и парень не тот, кем я его себе представляю. Но боюсь об этом спросить. «Хорошо. Тогда пойдем в лес». Он тащит меня за руку, Как буксир, я едва успеваю перебирать ногами и каждый раз, когда оступаюсь, проклинаю свою неуклюжесть. Когда зашли далеко от окраины, Марк остановился и огляделся. Вокруг стояли вековые деревья, покрытые мхом. Запах сырости и прелых листьев будоражил мою кровь. Вот сейчас я узнаю, что парень, который мне успел понравиться, бандит контрабандист, который прячет награбленное здесь, среди мха и бурелома. Как жаль. А я всегда за честный образ жизни, но больше даже нет идей, почему сосед почти каждый день мотается в лес. Да и слухи... Ле, смотри. Только тихо. Не кричи», — просит Марк, и я оглядываюсь, чтобы больше никто не узнал его тайну. Когда я снова смотрю на то место, — где только что стоял сосед, то вижу огромного бурого медведя. «Боже!» — вырывается у меня. Отступаю назад и спотыкаюсь об ветку, приземляясь на пятую точку, а по телу, словно змеи, начал ползти страх. «Где Марк? И откуда взялся этот зверь, который просто сидит на земле и рассматривает меня? Он меня сейчас съест. Мне не убежать, даже пытаться не буду». Прижимаю руку к открытому для крика рту, стараясь не шевелиться. Медведь тоже открывает рот и издает звуки, похожие на человеческий смех. А через минуту он вовсю катается по земле от хохота. Медведь, который умеет ржать? Сенсация! Я сидела в полном шоке от увиденного и даже не знала, как мне сейчас реагировать. Хотелось звать на помощь, позвать Марка, который, возможно, знает, как спастись. Но позвать соседа я просто боюсь. Тот, этот Мишка, садится обратно на попу, типа копирует мою позу, и начинает склонять голову на бок, словно рассматривая меня. Примеряется слопать всю и сразу или оставить кусочек на потом. э э Я невкусная!» — говорю ему, отползая назад. Тут этот мохнатый хрюкает и опять ржет. «Нет!» Ну вы только подумайте, натурально так прямо, и держится за живот. Вот честно, пора вызывать мне карету скорой помощи и лечить. Тут непонятно от чего. У меня срывается топ-кран, и я срываюсь на бег, хотя понимаю весь абсурд действий. Бегу, куда глаза глядят, так же понимаю, что уже заблудилась, не оборачиваюсь. Но и не слышу позади себя характерные звуки, Походки того мохнатого, что очень странно. Останавливаюсь, потому как просто уже не чувствую ног, и мне не хватает кислорода. Дышу очень тяжело, сложившись почти пополам. Лея. Тут сквозь шум в ушах слышу голос Марка, и так рада сейчас ему, как Манни небесной. Там, там. Тычу в ту сторону, откуда я бежала. Он ба-большой. Тише. Обнимает меня Марк и произносит то, от чего моя челюсть встретилась с землей. Это был я, я, понимаешь? Чего? Говорю в ответ, не знаю, откуда еще взяла силы на это.